Молодую рощу шумную Дровосек перерубил. То, что Господом задумано, Человек перерешил. И уж роща не колышется, Только пни покрыты ржой. В голосах родных мне слышится Темный голос твой чужой. Все мерещится мне дивные Темных глаз твоих круги. Мы с тобою Неразрывные, неразрывные враги. 20 августа 1917 года Моё последнее величие На дерзком голоде заплат. В сухие руки ростовщичьи Снесён последний мой заклад. Промотанному в ночь наследству У Господа особый счет мой не сошелся, непосредством мне это роскошь, ночь и рот. Простимся ж коротко и просто, раз руки не умеют красть, с тобой нелепейшая роскошь, роскошная нелепость, страсть. Первое сентября. 1917 года.